Эпилог. Альфа Ториана. Полгода спустя. Маленькая детская спальня. Васильковые в белый горошек стены. Разбросанные игрушки. В этой комнате двое сидят на кровати. Мальчик в смешной пижаме и женщина с волосами цвета осенней зари. Женщина тихо читает книгу о путешествии на другие планеты. Голубые глаза мальчишки горят. В мечтах он отважный капитан космического корабля, покоритель галактик, защитник прекрасных дам. Она наблюдает за ним, и в ее глазах светится бесконечная нежность. А за окном, сквозь гигантский купол, защищающий город 302, серебрится тонкий серпик луны. Инге все это было знакомо до боли, и эта спальня, и эти стены, и даже вид из окна. Но любая боль имеет свойство со временем притупляться. Вот и ее притихло, покрылось легким налетом грусти. И мысли были уже о другом, о новой жизни, что теплилось под сердцем. «Госпожа, уже все готово, ждут только вас». Голос Стеллы ворвался в зыбкую тишину, заставив на секунду отвлечься от эктоэкрана. — Сейчас иду, — прошептала Инга, не оборачиваясь. — Сколько времени осталось? — Дипломатический корабль уже вошел в нашу систему. — Значит, еще час у меня точно есть. — Успею. Она слегка сжала ладони, от которых к синхронизатору шли тонкие, как паутинка, светящиеся нити. Ее трехмерная копия на экране повторила жест, отложила книгу и обняла светловолосого мальчика. — Спи, сынок, — мысленно произнесла Инга, впитывая в себя тепло и мягкость его детского тела и даже запах ежевичного шампуня, идущий от еще влажных волос. Ее двойник шевельнул губами, повторив эти слова. — Мам! — — протянул мальчуган, заворачиваясь в одеяло. — А мы завтра пойдем в космопарк. — Конечно, пойдем. — Конечно, пойдем. Губы клона на далекой земле растянулись в теплые улыбки. Подчиняясь силе, о которой та даже не подозревала, женщина потрепала сына по голове и поднялась, чтобы уйти. Инга позволила ей выйти из комнаты и потушить свет. И только потом со вздохом отключила прибор, синхронизирующий ее нервную систему с нервной системой клона. На земле в городе 302 было 10 часов вечера. Маленьким мальчикам в это время полагается спать. В соседней комнате размерами напоминающий маленький зал уже ожидали Амрани готовые одеть свою госпожу. За эти полгода Инга почти привыкла к своему новому положению, к ненавязчивой заботе служанок и к постоянному присутствию незримой охраны, представленной к ней по приказу канцлера Марака. Или нет? Регента Марака. Инга до сих пор робела в его присутствии, хотя знала, Лорант никогда не причинит ей вреда ни ей, ни Аларду. Для него они оба были залогом будущего Тарианской империи. Это все, что его волновало, все, к чему он стремился. У Лоранда Лестмарака была одна цель – возрождение Тариана, и он не собирался от нее отступать. Узнав бывшего канцлера ближе, Инга начала испытывать к нему невольное уважение. Она была благодарна ему за то, что он первый из всего межгалактического сообщества потребовал пересмотра дела землян, но стоял, чтобы им дали шанс. Конечно, он делал это вовсе не на благо Земли. Инга отдавала себе в этом отчет. Тарианским ОМОНам нужны были землянки. Каждый из них готов был идти за Лорандом до конца, лишь бы однажды встретить свою Араю. Уже потом ей стало известно, что последние пятьсот лет семейство Лестмарок готовило Ториан к новой эре. Как медленно исподволь они переманивали армию и Звездный флот на свою сторону. Как их паутина веками росла, опутывая, проникая во все сферы жизни. Но неизвестно, решился бы Лорант на последний отчаянный шаг, если бы Аллард не встретил ее и если бы принц окончательно не лишился рассудка. Но все же только необыкновенная личность могла устроить государственный переворот не ради власти, а ради того, чтобы ее не получил недостойный. И тем романтичнее на фоне этой железной воли оказались его тайные чувства к Миам. Если жизнь и честь Лорант Лестмарк посвятил Тариану, то сердце все эти годы хранил для принцессы. Он действительно любил эту маленькую Амани уже много лет, так сильно, как только такой мужчина вообще способен любить. С Лоранда мысли Инги перескочили на принцессу. За последние месяцы она с ней почти не общалась. Миам, как одержимая, вела гнездо в холостяцком жилище канцлера. Видимо, не хотела ждать еще 300 лет. Инга знала, что они с Лорандом нашли способ быть вместе просто оба надевали браслеты-нейтрализаторы и могли прикасаться друг к другу без всяких проблем. Конечно, о детях им оставалось только мечтать, но Лорант поклялся своей любимой, что никогда не приведет в дом Ливари. Миам этой клятвы было достаточно. А мать Алларда так и не простила крушение своих планов, хотя известие о ребенке ее немного смягчило. Инге же не было дела до этих женщин. Ей лишь хотелось, чтобы никто не лез в ее жизнь. Она помнила, как их с Алардом впервые представили тарианской элите. Ее как Арайю. Его как законного наследника трона. Помнила тот слаженный вздох, полный восторга, удивления и потрясения, вознесшиеся над толпой в лиловых сартрах, когда Аларт взмахом руки сорвал с нее узорчатый асхан, и яркие нити Амуэ осветили ее лицо. Как он сам отключил свою маску, и чистейшее сияние голубого квазара заставило всех амонов склонить головы, признавая право бывшего адмирала на трон. Она еще пребывала в задумчивости, перебирая в памяти события последних месяцев, когда девушки-служанки серыми тенями метнулись под стены каюты и замерли там, покорно закрыв глаза. При звуке знакомых шагов ее губы дрогнули в полуулыбки. Легкий поцелуй обжег обнаженное плечо и заставил сбиться дыхание. А потом такие любимые руки обхватили за талию и прижали спиной к крепкому мужскому телу. «Лард!» Инга с довольным смехом откинулась на грудь своего Омона, запрокинула голову и отыскала глазами его глаза. «Ты распугался, Хамрани!» Он был без маски. Только здесь, в личных покоях его Араи, она была ему не нужна. Это было единственное место, где он мог не бояться быть самим собой и не бояться той силы, что сделала его своим заложником. Нити на его лице светились и переливались, придавая коже бледно-голубое сияние, а в темных глазах искрилась смешинка. — Они слишком долго тебя одевали, я не мог больше ждать. Его большие, немного шершавые ладони легли на ее округлившийся живот. Пробрались под тонкую ткань, и Инга не сдержала глубокого вздоха, когда они коснулись ее обнаженной кожи. Сгусток теплой энергии внутри нее откликнулся на это касание легкой пульсацией. Аларт впитал ее эмоции, как игристый напиток. — Как чувствует себя мой наследник? Почти промурлыкал он, ведя губами по плечу девушки к шее и выше. Пульсация внутри Инги усилилась, словно ребенок тоже хотел поучаствовать в разговоре. Скучал без папочки. — Как и я! — И вообще, может, это наследница? Нет, наследник. Я знаю точно. Откуда? Чувствую его, Амоя. Так нечестно. Инга по-детски надула пухлые губы. Значит, в следующий раз будет девочка. Я хочу дочь. Обязательно, моя Арая. Все, что ты пожелаешь. Ловко развернувшись в его руках, Инга обхватила своего Амона за шею, и их взгляды встретились. Им понадобилось не больше пары секунд, чтобы обменяться всем тем, что не могли передать слова. Нити, тоньше самой паутины, невидимые самому зоркому глазу, протянулись между ними, объединяя и связывая две души, два сознания воедино. Взгляд Алларда стал серьезным, игривость исчезла. Перед Ингой вновь был суровый и недоступный Аларн Сорн Дайлер, адмирал Тарианского Звездного Флота, и даже больше — будущий император. Он обхватил ладонями щуки девушки и произнес, пытливо вглядываясь в ее лицо. «Ты готова, моя Арая? Готова встретить посла Земного Альянса в качестве будущей императрицы? Если нет, я пойму». — Мне кажется, я никогда не буду готова к этому до конца, — прошептала Инга, читая тревогу в его глазах. — Но я справлюсь. Не переживай за меня. — Я знаю, ты сильная девочка. Наши дети будут гордиться тобой. Он сам надел на нее тяжелые схетти из золотой парчи, украшенный сверкающими камнями. Сам закрепил Асхан. — Сегодня это в последний раз? — Напомнил, слыша ее недовольный вздох. А потом он взял ее за руку и повел за собой. Но на пороге каюты Инга замешкалась, притянула его к себе и, приподняв густую вуаль, заглянула прямо в глаза. хварт Ее голос сорвался от бурлящих эмоций. «Я тебе не сказала!» Она прочитала в его глазах, что он уже знает, что именно она хочет сказать но ей казалось необыкновенно важным произнести вслух эти слова, услышать, как они звучат, и чтобы он тоже услышал. Аллард коснулся ее дрожащих губ. — Успокойся. Все хорошо. Инга схватила его ладонь и задержала, обвивая горячим дыханием. — Я хотела тебе сказать спасибо. Спасибо за Тимку. Ты даже не представляешь, что это для меня значит. Это я ему должен сказать спасибо. Алард мягко прикрыл ее рот. За вас. За тебя. Ей этих слов было достаточно. Она знала, что впереди еще ждут испытания, встреча с послами земли, коронация Аларда, нелегкие политические реформы и даже не слишком приятный визит вежливости на Бету к Тарисси. Но сейчас все это казалось Инге незначительной мелочью. Главное, что они вместе. Главное, что они есть друг у друга. А со всем остальным можно справиться. Она справлялась и не с таким. Алларт протянул руку, и она вложила тонкие пальчики в его большую ладонь, доверяя ему свое тело, свое сердце и жизнь.